Глава шестая. Заработались мы с Аликом допоздна. Но он, судя по всему, занимался вовсе не расследованием, а чем-то более интересным. Ну, для него интересным. Нет, я понимаю, что они не профессиональные следователи или жандармы. Но пропажа девушек, если их и занимал то не слишком сильно. Потому что они, похоже, всю эту тему скинули на меня. Хорошо, однако, устроились. Сели на мою хрупкую шейку и ножки свесили. Но у меня же опыта кот наплакал. О реалии мира я вообще не знаю. Эх. Я, конечно, добросовестно исследовала документы, читала показания и материалы дела. Но практически все было бестолку. Не хватало информации родственников и свидетелей, не спрашивали о посвящении даре богов. Но не мне же этим заниматься, правда? Еще я выяснила, точнее предположила, что где-то в пределах столицы должно быть как и минимум еще одно место, куда сбрасывали тела. На дне карьеры нашли шесть тел разной степени разложения. Это, слава богу, некромант точно установил. С двумя из умерших удалось пообщаться. Остальные были слишком давно мертвы. Не то, что их нельзя было поднять и расспросить, просто это невозможно было бы уже скрыть от вездесущих агентов Ельбы. Слишком сильный магический всплеск. Но два самых свежих трупа удалось временно оживить без таких магических подвигов. И оба они сказали, что ничего не помнят ни о похищении, ни о том, от чего они умерли. Одна из девушек шла вечером в общежитие. Не дошла. А вторую, как и Лесу, похитили в городе. Она не успела на последние дилижансы в академию, и все. На этом ее воспоминания обрываются. То ли ее кто-то предложил подвести и не довез, то ли она пошла пешком и не дошла. Теперь гадать бесполезно, конечно. Поэтому и не стали было мутить магическое поле и поднимать остальных. Ведь они тоже, скорее всего, ничего не помнят. В общем, если и возможно составить какое-то мнение, то только по обрывкам данных, которые всё же соизволили раскопать. И именно так, соизволили. Даже самый ленивый полицейский у нас бы накопал в 10 раз больше, даже по одному похищению. Но тут всё как будто в порядке вещей. «Рензейр, наконец я решила отвлечь мужчину, что-то увлечённо считавшего». М «Да?» Тот поднял усталые глаза от своих вычислений, потёр переносицу. «Скажите, какие тут есть методы криминалистических исследований?» Алик хлопнул глазами ещё раз, помотал головой. «Хорошо, тут где-то можно достать книги по криминалистике. Но реально, не может же тут не быть такой науки, верно? Они же хоть как-то преступников ловят, да и слово такое есть. ну вообще-то тут он собрался с мыслями и всё-таки осознал мой вопрос». Этому учат либо на факультете правоведения в Королевской Академии, либо на курсах правоведения для жандармов. Но ведь учебник где-то можно купить? Купить? Не уверен, задумался он. Вообще-то такие книги выдаются, и по ним ведется строгий учет. Ну, чтобы преступники их не изучили. Я закатила глаза. Можно подумать, что преступники об этом всем не в курсе. Профессиональные я имею в виду. Но вот не профессионалов ограничение доступа к такой информации может отводить от преступления. Это да. И что, нет никакого способа эти книги достать? Вам это точно нужно? Я тыкаюсь, как слепой котенок. Я не понимаю, какие криминалистические исследования были проведены на месте преступления, точнее, предполагаемом месте похищений, как исследовались трупы. Тут нет таких данных. Я показала на гору бумаг. Я сначала думала, что я просто до них еще не дошла. Но я бегло пересмотрела все. Их нет. Но ведь такого быть не может. Нет, ну Мали проводила вскрытие. Это должно быть. Так только это и есть. Но, насколько я понимаю, обрывки одежды не исследовались. Отпечатки пальцев не снимались. А какие тут еще могут быть исследования, я не знаю. До тела пролежали под дождем и ветром не меньше года. Какие отпечатки? К тому же, пока мы их поднимали... Я прикрыла глаза, стараясь не заорать. «Не нарена Рена Зейра. Он ни в чём не виноват. От бессилия. Но не могу я так работать. Надо ещё раз допросить родственников на предмет наличия потерпевших Дара», — устало проговорила я. «Я сама не могу этого сделать. Даже если они живут в столице, я тут никто. Они не будут со мной разговаривать. Этот вопрос нужно адресовать Марчу». «Давайте вы составите список, что нужно сделать и какие книги вам нужны, а он пусть этот вопрос решает». «Хорошо», — я кивнула, — «составлю. А что ещё остаётся? Нет, я прекрасно понимаю, что по мгновению волшебной палочки ничего не будет. Но как же это всё бесит? И чего я пошла сюда учиться? Лучше бы занялась правоведением, как у себя», — прошипела я. «На этот факультет женщин не берут. На боевой берут, а туда нет?» «Странно как-то. Что за дискриминация?» «Всего лишь традиция», — Зейр пожал плечами. «Когда-то давно жандармерией командовала женщина, и она была худшим руководителем за все время существования этой службы. Я, конечно, понимаю, что дело конкретно в ней, но жандармы твердо стоят на своем. Никаких женщин в их службе». «Действительно странно, потому что тут особо нет половой дискриминации. По крайней мере, среди светлых. Есть дискриминация сафиев. Точнее, что-то типа расовой сегрегации. Не очень жестокой, но, тем не менее, это присутствует. Еще есть разделение на магов и не магов среди ренов. Но тут дискриминация еще меньше. Маги, конечно, смотрятся высока, но не более того. А вот разделение на аристократию и не аристократию более явное. По крайней мере, в части общественно значимых должностей. Практически все государственные посты занимают именно аристократы. А маги они или нет — вопрос десятый. Мэром города не обязательно должен быть маг. Даже скорее не должен, но дворянином он быть обязан. «Дурацкая традиция», — сказала наконец я. «Полностью согласен, но что есть, то есть. Вы не хотите прерваться на чай? А то мы засиделись». «Не отказалась бы», — кивнула я. «Времени было уже ближе к одиннадцати, а завтра учебный день. Но я бы еще немного, хоть часок поработала». Были какие-то моменты, которые я хотела изучить подробнее. Потом, опять же, список для Рена Марча надо составить. Но нас безостенчиво прервали громким стуком в дверь. «Сидите здесь», — шепнул мужчина и вышел из кабинета, прикрыв дверь. Впрочем, небольшую щелочку он мне оставил. Не знаю, специально или нет. Когда мужчина уже подходил к двери, в нее не просто стучали, а долбили, такое ощущение ногой. Это кто у нас такой нетерпеливый, интересно? Самого разговора я не слышала, только поняла, что пришел мужчина, который что-то очень экспрессивно объяснял, периодически срываясь на повышенные тона. Но все равно, кроме отдельных слов, было ничего не разобрать. Но мне это не особо все нравилось. Явно ведь что-то случилось. Рензейр вошел в кабинет через буквально пять минут, выпроводив гостя. Устал посмотрел на меня на свои записи, потом собрал их и убрал в сейф. «Ренноната, я вынужден уйти по срочному делу». «Я уже поняла», — ответила я, поднимаясь. «Прошу меня простить, но я даже проводить вас не смогу». «Ничего страшного, дойду. Не в первый раз. Мне надо знать, что случилось?» — аккуратно спросила я, уже натягивая так до конца и невысохшую куртку. «Пока я ничего и сам толком не знаю», — немного помолчав, — ответил он. «Но мне показалось, что он хочет сказать, но по каким-то причинам не может». «Но будьте аккуратны, постарайтесь нигде не задерживаться». «Вы меня пугаете?» — вздохнула я. «Если намеренно, то зря. И так не по себе». «Не по себе? Почему?» — нахмурился он. «Не знаю даже. Как-то неуютно себя почувствовала, когда этот человек начал кричать. Вообще-то на меня это не похоже». «Ладно». Алик кинул меня внимательным взглядом. «Потом с вами об этом поговорим». «Ну, хорошо». Я пожала плечами. Чего это он так заинтересовался? Тут волей-неволей интуиция разовьётся. Чего такого-то? «Ладно», — повторил магистр, — «пойдёмте». Мы вышли из коттеджа. Рензейр закрыл дверь, а потом запечатал её магией, как я поняла. Руны на этот раз я не увидела, но магический импульс почувствовала. «Ната, вы куда?» — спросил он, когда её уже собиралась завернуть за дом, и пойти знакомым маршрутом через беговую дорожку. «Не стоит, там сейчас никого нет. Лучше идти через главные аллеи». «Ладно», — протянула я, — «но нас могут увидеть». «Поверьте, все преподаватели сейчас не там, а студенты уже должны по комнатам сидеть, так что вероятность встречи с кем бы то ни было минимальная». «Ой, Ли, а чего это вы так беспокоитесь, чтобы я одна по пустынным дорожкам не ходила?» Но этот вопрос я задавать не стала, а вместе с магистром пересекла пустую поляну перед коттеджем, а дальше мы разошлись. Я двинулась в сторону общежития, а он, вероятно, к главному корпусу. Странно, но дошла я до общежития без приключений. Ну, то есть как? Со мной ничего не случилось, никто мне не встретился, и даже не произошло прорыва. Но уже когда я подходила к зданию, где-то вдалеке раздался грохот, и над лесом сверкнуло зарево. Можно было подумать, что это гром и молния, звук, по крайней мере, был очень похож. Но вот от света явно были неестественного происхождения, а будто какие-то магические конструкты. Издалека, правда, было сложно сказать, это боевая магия или руническая. Да и не такой уж я эксперт. Но бежать туда и смотреть, что происходит, я, разумеется, не стала. Там уж точно без моего указующего перста разберутся. Нет, конечно, интересно. Но я и так уже собрала практически все неприятности, на которые в принципе способна. Добравшись до своей промёрзшей комнаты, видимо, второй матрас на окно поставить всё же придётся, я скинула влажные вещи, которые тут не высохнут, и потопала в душ. Конечно, видела всполохи и слышала грохот не только я. Иначе это было бы странно. Так что мои соседки всё живо обсуждали. Где же ещё это делать, как не в общей душевой? Хорошо, хоть не в туалете. «О, привет! А ты чего тут делаешь?» Отделившись от одной из компаний сплетниц, ко мне подошла моя однокрупница Кики. Мы с ней в последнее время, кроме как на занятиях, нигде не пересекались и особо не общались. Но о том, что я приехала, я никому не говорила. «Я теперь живу за этой стенкой», я указала на то, где были двери душевых кабинок. «Тебя переселили?» «Ага. Но почему? Это же запрещено! Или ты сама поменялась?» Не сама, просто так сложились обстоятельства. В ту комнату хотели другого человека переселить. И ведь не соврала ни разу. Неважно, что того человека, которого хотели переселить, я же сама и убила. Давно я, кстати, об этом не вспоминала. И кошмары с угрызениями совести меня не особо мучили. Я даже начала задумываться, может, со мной что-то не так? — А, понятно, — как-то без уверенности ответила Кики. — Тут не самые лучшие комнаты. «Это уж точно», — поморщилась я. «Но скоро мы научимся делать обогревающие руны, и будет уже не так ужасно». «Скоро? Это когда?» «Ну, вроде бы на следующей неделе. Откуда ты знаешь?» Слышала, как Рензейр говорил кому-то. «Ага, мне и говорил. И опять же, я не соврала. Какая молодец!» «Хорошо бы!» — Кики зябко поёжилась. «Если кто-то думает, что в душевой было тепло...» «Нет, но ну, на несколько градусов из-за горячего пара, может, и было. Но окна здесь никто не утеплял, поэтому каждый раз, как открывалась дверь, появлялся сквозняк. И если у нас в комнатах температура была градусов 12, то тут не больше 15. В общем, всё сделали для того, чтобы студенты не тратили понапрасну горячую воду, потому что при такой температуре под душем всё равно не согреться». «Ты с кем в комнате?» «С двумя алхимиками и артефакторшей». «Артефакторам ещё не давали темы по обогревающим артефактам. Алхимички уже какое-то варево сварганили. Но я его точно пить не буду. Мне ещё моя жизнь дорога. Ну, они же его пьют». «В том-то и дело, что не пьют», — криво усмехнулась девушка. «Они ищут добровольца». «Хм, я даже не знаю, что сказать». «А у тебя как? Кто с тобой живёт?» «Примерно тот же состав, как и у вас», — обтекаемо ответила я. Ладно, пойду я в душе спать, а то я же бегаю по утрам. Слушай, а ты не в курсе, что там так громыхнуло? Кто-то говорит, что даже зарево видел над полигоном. Над полигоном? Ну да, примерно в том направлении всё и было. Я сначала подумала, что в районе лекарни, но она немного правее всё-таки. Понятия не имею, я пожала плечами. Слышать слышала, но думала, что гром... У меня же окно на карьер выходит, никакого полигона не видно. ну да «Только какой гром? Какая гроза может быть осенью?» «А я откуда знаю? Я не местная». «Ладно, всё, пойду я». Я помахала полотенцем и всё же добралась до горячего душа. А пока мылась, мне в голову пришла интересная мысль. Я же в этом всём расследовании замешана не только как добровольный помощник следствию, но и как жертва. Ну, то есть и жертвой я в итоге так и не стала. Но лишь по чистой случайности». И это я сейчас не про лжеворов говорю с их предупреждениями и не про нападение девиц, в результате которого я стала убийцей. Нет, я вспомнила про парочку, которая преследовала меня в том городе, где я очнулась. Ну а что, логично же, почему они за мной следили? Что им было от меня надо? Конечно, есть вероятность, что это какие-то другие бандиты, которые хотели поживиться за счет девушки, которая попала в беду. Но насколько такое совпадение возможно? Как ясно из документов следствия, начиная с позапрошлого года, они стали похищать только магичек, до этого гребли всех подряд. Значит, что? Значит, именно три года назад у них появился артефакт, который может определить наличие магии и посвящения. Ту самую метку на ауре. Дар у меня был, хоть и не активированный, наверное. Это вполне могли проверить в лекарне. А что касается ауры, собственно, именно эта мысль пришла мне в голову. Метка же ставится на ауру, а аура, как нам рассказывали, свойство не тела человека, а души. Но душа этого тела отправилась путешествовать межмирье. В пустой сосуд заселилась я собственной персоной. Так что вполне возможно, что в лекарне меня проверили, увидели метку посвящения, Но потом предыдущая владелица этого тела умерла, я появилась, но у меня-то никаких меток уже не было. Я-то никакому местному богу на верность не присягала. Выходит, вероятность, что за мной следили деятели из той самой шайки, не такая уж призрачная. А теперь, внимание, вопрос. Они могут меня узнать? Если да, что они сделают, если поймут, что метки на мне нет? В принципе, богиня может свою метку и снять. Вроде бы об этом Рензейр упоминал в разговоре не так давно. Не угодил ей в чем-то человек, вот она и... Но этот вопрос все же надо уточнить, потому что очень самоуверенно думать, что богам есть дело не просто до людей как вида, как паствы, а до каждого конкретного человека. Если боги и лишают благословения, то, думаю, в каких-то совершенно единичных, вопиющих случаях. Интересно, что в таком случае эти бандиты подумают про то, что у меня метка исчезла? Могут они понять, что я скиталица? А может, метка исчезает, если человек сам отказался от божественного покровительства? Как обычно, так много вопросов и так мало ответов. Додумывала свои умные мысли, а также записывала кое-что из них я уже в своей комнате. Писала, кстати, по-русски. Если кто захочет почитать, пусть расшифровывает. Мало того, что другой язык, тут неведомый, так еще и почерк у меня не самый читабельный. Ни одному криптологу такое сочетание не по зубам. Конечно, я так немного палюсь. Ведь если все же кто-то решится влезть ко мне в комнату, найти блокноты почитать мои записи, он сразу поймет, что тут что-то не то. Местная письменность больше внешне походила на корейский, нежели на привычный нам алфавит. Короче, полуграмотная студентка никогда бы не смогла сама придумать такой шифр или секретный язык. Просто не хватило бы ума и фантазии. Причем, что интересно, письменность во всем этом мире была примерно одинакова. А вот у языков имелись различия, но они явно были одной группы. Различались они все примерно как немецкий, шведский и датский. При желании жители всех стран могли друг друга понять, пусть и с некоторым усилием. Также составила список необходимого для моего дальнейшего участия в расследовании. Учебники по криминалистике, правоведению — это что касается книг. Сложно сказать, как тут проводится дознание, поэтому я сейчас даже не представляю, какие учебники и предметы тут есть. Надеюсь, Риан Марч подключил мозги и фантазию. Потом написала, каких именно данных мне не хватает. Опросы родственников и знакомых — это раз а вот дальше опять проблема из-за того, что я не знаю, что могут выяснить местные криминалисты, и до чего они еще не додумались. Тест ДНК от них требовать явно бессмысленно. Но мало ли, вдруг тут есть что-то его заменяющее. В общем, сложно сказать, что нужно, когда не знаешь, что в этом мире вообще возможно. Поэтому пришлось словами и максимально обтекаемо писать, что мне в итоге хотелось увидеть и узнать. Та еще задачка. Закончила я это всё далеко за полночь, а ведь мне вставать через четыре с половиной часа и идти бегать. И никакие отговорки не принимаются. Решила, значит, решила. Точка. Заодно завтра посмотрю, что в районе полигона случилось. Беговая дорожка там же рядом совсем пролегает. И вовсе я не лезу своим любопытным носом не в своё дело. Я всего лишь мимо пробегаю. Да».